Глава вторая. Компания выпускников лётного факультета, полетевшая в галактику, один из лучших торговых центров Хантома оказалась совсем небольшой, 17 рядов. Остальные не смогли сдать нормально практическую часть, отправиться с нами не захотели. Кафе, где мы собрались посидеть, пообщаться и немного расслабиться, выбрали потише, но с панорамными окнами, чтобы можно было любоваться раскинувшимся внизу городом. Хантом приятно сочетал в себе сверкающие зеркалами и металлом высотки разных форм и зелёные зоны с парками и набережными. Над городом кружило множество флайеров, и я засмотрелся на них, не сразу заметив, что принесли заказ: овощной салат, рыбу и ягодный мусс. "Неплохое местечко", заметил Рин, располагаясь на соседнем диванчике, которые были в изобилии расставлены по всему залу. "Мне тоже нравится", добавил Шон, присаживаясь рядом. Приседяся за тай, после этих полётов я всегда жутко голодный. Он притянул аппетитно выглядящий стейк и столовые приборы. Я бросила взгляд на однокурсников, успевших разбежаться и собраться в маленькие группы, перевела взгляд на сновавших роботов, разносивших еду, и притянула к себе тарелки. Пока обедали, успели обсудить и место, где находились, и блюда, но разговор при предсказуемо перескочил на профессиональную тему. Кто куда планирует пойти на практику? Спросила Рин, когда я приступила к десерту. "Я в Тайнвиллс", сообщил Шон, взлохмачивая короткие волосы. В отличие от Рины, Шон был кареглазым брюнетом, но таким же стройным и мускулистым. И разница во внешности, когда эти двое находились рядом, всегда бросалась в глаза. Сегодня отправил заявку сразу же, как получил результаты экзамена, и получил положительный ответ. У них, кстати, ещё остались места. И если хотите успеть, советую прямо сейчас скинуть документы. Tainwheels, одна из крупнейших транспортных компаний Ариаты, куда на практику желали попасть почти все. Хорошие наставники, шикарный опыт, о таком можно только мечтать. Да и после практики многие выпускники лётного факультета оставались там работать. Что думаешь, Рин, какие у тебя планы? Меня взяли вторым пилотом на Дикие метеорит, заявил Рин. Шон присвистнул и вытаращился на друга. "Серьёзно? Это очень круто. Межпланетные перелёты через 4 месяца, приключения и в два раза больше нервов", хмыкнул Рин. Согласись, что космос не самое безопасное место на свете. "Зато очень интересно", улыбнулась я. "Вот и я про то же, радовался бы. Так и я и пытаюсь". Это он переживает, что не попал на страствующую Медогзу сказал Шон. Рин фыркнул, сделал глоток зелёного чая и ничего не ответил. Что за астрастующая медуза? поинтересовалась я. Ты что, не знаешь? поразил Сашон, а Рин закашлялся. Нет, ты серьёзно? Тай. Серьёзнее некуда. Впервые слышу о таком корабле. А капитан реки, полагаю, тоже? Уже не удивился Рин. Я вопросительно уставилась на однокурсников, ожидая пояснений в том, что они будут, и сейчас я узнаю о незнакомом мне ореате нечто интересное, было понятно по тому, как у Рина и Шона загорелись глаза. Рик, капитан странствующей медузы, ни разу бывал в дальнем космосе, и несмотря на все передряги, сумел достойно из них выбраться, сообщил Шон. Так тебя именно это в нём восхищает, протянул Рин. А то ж думал, что сам факт того, что он отловил безумное количество пиратов, от него ещё никто не ускальзнул. Даже одного из заговорщиков, пытающихся не так давно сменить на Ариате власть, поймал именно Рик. «И правда впечатляет», — заметила я. «И это ты ещё не знаешь, что он — один из лучших пилотов Тай. За плечами такое количество часов полёта и при таких условиях. Поверь, фору может дать всему нашему факультету». «Убедил? Я уже тоже хочу попасть к нему в команду», — улыбнулась я. Если бы это было возможно, Рик никого не берёт. Рик потянулся к заваренному чайнику, разлил по кружкам ароматный напиток. Вот заморочите девчонки сейчас голову этими рассказами про Рика, нереального героя и крутого капитана. Покачал головой Тар, присаживаясь рядом. Хочешь сказать, Рик совсем иной? Не удержался Шон. Тар откинул косой учёлку, закрывающую лоб, притянул запечённые рёбрышки под кисло-ягодным соусом. И прежде чем ответить, с наслаждением откусил и прожевал кусок мяса. У Рика третий уровень дара, управляет любым металлом, и он опасен больше всех пиратов вместе взятых. Несколько лет назад разнёс здание, сбежал с Ариаты. Его вообще до недавних пор считали преступником, пока он не помог одному из лидеров отловить заговорщиков. Наран, собственно, в благодарность и поспособствовал его возвращению на планету. Полагаю, тут роль сыграло и то, что он женился на младшей сестре Рика. Шон и Рин и переглянулись и уставились на Тара. «Откуда ты всё это знаешь?» «Забыл, кто мой отец?» – удивился Тар. «Он один из советников Кадура, а тот не всегда ладится на раном, поэтому скрывать своего отношения не станет, как и правды». «Хорошо, что ты к капитану Рику не устроился, Рин», – выдавил Шон. Рин нахмурился, но ничего не ответил, полез в лиар, находя подтверждающую информацию о том, что рассказал Тар. Так что Тай, ищи лучше практику в более спокойном месте. И главное, подальше от этого Рика. Он, похоже, реально сумасшедший. Здание вон на куски разнёс. Наверняка и с пиратскими кораблями так же разделывался. Выпалил Шон, заглядывая в мелькавшие на лиаре голограммы, которые всё ещё просматривал Рин. Он скинул их, промолчал, сдаётся, оставаясь при своём мнении. Тарат отдвинул пустую тарелку, потянулся. Удивительно, кстати, та, что ты до сих пор не устроилась на приличную практику. С твоими-то высшими баллами по учёбе, количеством лётных часов и связями отца. Тар всегда был прямолинейен в высказываниях, из-за чего порой у него случались драки с кем-то из однокурсников. Но я проигнорировала его намёк. Не рассказывать же ему про мои отношения с отцом. Да, богатый банкир с множеством знакомств, но если знать, что он за человек. Когда я заявила, что пойду учиться на лётный факультет, В нашем доме разразился небывалый скандал. Отец оказался предсказуемо категорически против и слышать не хотел, что вместо экономического я хочу летать. В тот момент, когда мы ругались, в кабинет вошёл дядя Ив. Попросил меня выйти, заявив, что хочет поговорить с моими родителями один на один. В результате я всё-таки добилась своего и поступила на нужный факультет, и лишь спустя время узнала, что дядя Ив рассказал отцу о сложнейшей программе для пилотов зародив мою отца уверенность что через несколько месяцев я сама захочу перевестись не выдержав нагрузок я бы так хитрить не додумалась а после того как стало ясно что я не сдамся отец уже ничего поделать не смог конечно связи у него были и в академии я уверена но мой перевод или отчисление учтвэ высшие баллы однозначно подорвали бы его репутацию Я настолько ушла в свои мысли, что не сразу вернулась к разговору однокурсников, которые обсуждали новые модели космических кораблей. Но хорошее настроение и небывалый подъём после сданного экзамена исчезали. С практикой действительно придётся что-то решать, и сдаётся мне будет очень непросто. Если раньше место практики назначал куратор факультета, то преддипломную выпускники выбирали сами. Отец, наверняка, уже присмотрел пару мест, где я бы, по его мнению, могла быть полезной и не уронить честь семье. Мои желания его вовсе не волнуют. Через час я попрощалась с однокурсниками, оставшимися в кафе, и заглянула в любимый отдел, где продавали космические комбинезоны. Подходящую для себя модель я давно знала, поэтому просто взяла парочку про запас, решив обновить перед предстоящей практикой и отправилась на станцию флайеров. Погода заметно испортилась, набежали тучи и вдали засверкали молнии. Я поставила программу на автоматическое управление, загрузив маршрут, и едва флайер взмыл в воздух, на Лиаре высветилось два сообщения. Первое – от отца, велевшего заглянуть к нему в кабинет, как буду дома. Второе – от арендодателя. Я выпрямилась, вчитываясь в текст последнего. Через два дня заканчивался договор на аренду старого дома, который снимал для меня и Гвен, когда в нас проснулись способности дядя Ив расположенный на окраине Хантома в рабочем районе за высоким забором, дом предназначался под снос и не привлекал ничего внимания. И теперь вот арендодатель решил продать землю, на которой стояло это ветхое жильё. Я прикусил губу. Что же делать? Мне необходимо место для тренировок, иначе я не смогу контролировать дар. Посоветоваться бы сейчас с дядей Ивом. Он наверняка бы подсказал и помог. Но это невозможно. Что мне остаётся в таком случае? Только найти и снять похожее место самой. Я прикинула, сколько накопила денег со стипендии за последний год, урезая траты, вздохнула. Суммы хватит скромно прожить один месяц, не больше. Или арендовать месяца на три жильё. Взять деньги с личного счёта я не смогу. Отец отслеживает траты, и объяснить ему аренду ветхого дома не получится. Я обдумывала пути решения, пока летела до дома. Но так и не нашла выхода. Ни один из вариантов не подходил. Трехэтажная особняк, окружённый ухоженным парком, появился в зоне видимости, и мне оставалось только вздохнуть и отправиться к отцу, откладывая решение проблемы на потом. Охрана возле кабинета родителя молча окинула меня взглядом. Трэвис, глава службы безопасности, щёлкнул по рации. "Нормариус, ваша дочь пришла. Пусть проходит". Раздалось в ответ. Я приложила ладонь к сенсорно-чувствительной панели, открывая дверь. Отец сидел в кресле за столом, общаясь с кем-то по Лиару. Кивком показал на диван, чтобы присела и подождала. При этом цепкий взгляд чёрных глаз буквально приморозил меня к месту. Стараясь отвлечься, я рассматривала знакомый кабинет с массивной мебелью из тёмного дерева и дорогого металла, прошлась глазами по стеллажам с накопителями, тяжёлым бордовым портьерам, скрывающим высокие окна, вновь перевела взгляд на отца. Каштановых волосах, заплетённых в короткую косу до плеч, слегка пробивалась седина. Массивный подбородок и широкий лоб придавали лицу суровое выражение. Линия губ была жёсткой, казалось, он никогда не улыбался. Впрочем, в последнем я не раз убедилась. Наконец разговор закончился, отец убрал все голограммы со схемами и открытые файлы. Подперев руками подбородку, уставился на меня. Банк Аранстан готов взять тебя на практику. Их устроили твои высшие баллы за экзамен и характеристика куратора. Я вытаращила глаза, чувствуя, как пальцы покалывает от силы, сделала медленный вдох и выдох, усмиряя эмоции. Жаль, что практика в Аранстар не устраивает меня. Отец сощурился. Как это понимать? Ты шутишь? Папа, я пилот. Мне необходимо летать, а не сидеть в офисе и перебирать бумаги. «Оран готов взять тебя вторым секретарём. Получишь хороший опыт работы. Подавая кофе и составляя чьё-то расписание?» Не удержалась я. Отец поднялся, скрасил руки на груди и пронзил меня жёстким взглядом. «Послушай, Тайгетто, пять лет назад я пошёл на уступку. Позволил тебе получить то образование, которое ты хотела. То, что это блажь, было понятно с первого взгляда. И признаться я не ожидал, что ты пойдёшь до конца». «Так, спокойно, Тай» только не вспыли и не начнёшь выряться молниями. Волосы начало покалывать от электричества, и мне пришлось вновь сосредоточиться на дыхании. То, что отец считает дело моей жизни блажью, это его право. Переубеждать его бесполезно, и для меня ещё и опасно. У Аранова в компании работает старший сын. Кстати, не женат и вполне успешен в бизнесе. Намёк был таким явным, что я в очередной раз опешила. Надо же, Всегда думала, что неплохо изучила отца, но сдаётся сильно ошиблась. Ну, а летать раз уж тебе так хочется, можно и свободное от практики время, решил добавить отец. Твоя мать, кстати, тоже считает это неплохой идеей. Я скрипнула зубами и сжала ладони. Гося заряд молнии. За какие-то считанные минуты отец буквально лишил меня равновесия, и все тренировки за последние годы не помогли. Вдохнула поглубже, досчитала до 5, старательно успокаиваясь и гося эмоции. "Мнение мама для меня никогда не являлось аргументом", ответила сухо. "Она всё время проводит в салонах красоты и на приёмах. Вряд ли разбирается в том, какая практика для меня будет лучшей". "Мне показалось или ты пытаешься хамить, Тайгета?" Голосом отца можно было резать лёд. Я промолчала, решив, что спорить, когда я в таком состоянии, бесполезно. «Только себе наврежу». «Хватит с меня уже и Гвен, которая мотается по разным планетам, хоть и учится на дипломата. А ведь я предупреждал Миранду, что так и будет. Не может её младший братец не повлиять на выбор племянниц. Ну да ничего, на следующий год и она отправится в одну хорошую компанию, на преддипломную практику», сказал отец так, будто всё действительно давно решено и за меня, и за сестру. Я не стала его разочаровывать и говорить, Что преддипломная практика для Гвен уже определена. Дядя Ив готов взять её в экспедицию в Дальний космос, изучать традиции и межличностные отношения местного населения каждой планеты, а после устроить в своём исследовательском центре на работу. Последнее никак не зависит от банка отца, содержится на средства спонсоров с разных планет, на которых отец повлиять к счастью не в состоянии. Нет, отрезала я, понимая, что дальше так ситуация продолжаться не может. Пора менять свою жизнь и вырваться из-под этой опеки отца. На практику в Ворон Старр я не пойду. Либо корону в секретари, либо теперь обеспечиваешь себя сама», — отрезал отец. «Даю тебе время подумать до утра». В этот момент у него сработал вызов Полиару, и отец щелкнул по камню, создавая завесу от шума. Я молча развернулась и вышла из кабинета. И как бы мне того не хотелось, даже не хлопнула напоследок дверью.